Глава 9. Тени прошлого. Илья стоял на знакомом балкончике и сквозь стекло всматривался в суету, царившую в зале хронокамер. Теперь камер с людьми прибавилось, инженерам и медикам осталось лишь подключить тела к системам жизнеобеспечения и настроить приборы. Вся процедура заняла минут 40, и Илья за это время не сдвинулся с места, дожидаясь, пока ему не доложат, что с детьми и Викторией Павловной все в порядке. Теперь создавалась иллюзия того, что наемник Алексей Лазов сумел таки отыскать детей, поскольку их первичные оболочки, а именно так правильно было бы называть то, что покоилось в хронокамерах, лежали рядышком справа и слева. Так распорядился Илья. Никакого практического смысла в этой манипуляции не было, но ум воспринимал такое соседство как некий символ, обещающий непременно самый благоприятный исход дела. Размышляя об этом, Илья даже слегка улыбнулся. В наблюдательную комнату вошел Белин, главный инженер Ивановского ЦУАБа. Илья обернулся. «Все прошло штатно», – доложил вошедший. «Медики говорят, что гипобиоз в норме, никакой опасности нет». Илья облегченно вздохнул, поблагодарил Белина, хлопнув его по плечу, и вышел из наблюдательной. Предстояло еще уладить формальности, связанные с эвакуацией, и объяснить свое появление в квартире заспиртованного психолога. Сам генеральный, по такому случаю, приехавший посреди ночи в ЦУАП, ожидал Илью в кабинете. «Что там у тебя?» Сходу набросился он, раздраженно перелистывая в беспорядке рассыпанные по столу бумаги. «Федералы уже на ушах стоят, вынюхивают, что за дело у нас такое с министерскими. Зачем ты поперся к этому корзину?» Когда генеральный бывал в таком настроении, спорить с ним не имело смысла. Илья хорошо знал, что тому нужно всего лишь выпустить пар, чтобы прийти в состояние взаимопонимания. Поэтому он просто молчал, ожидая, пока Михаил Иванович Власов не справится с приступом гнева и не перестанет задавать риторические вопросы. Ну, минуты через две уже более спокойно проговорил генеральный. Ты садись давай и рассказывай все по порядку. Илья сел и поведал от начала и до конца всю ту цепочку событий, которые закончились его поездкой в Сокольники. «Да...» – промычал Власов, тыча шариковой ручкой в какой-то из документов. «Сейчас». Он снял с телефонного аппарата трубку и набрал секретаря, тоже в срочном порядке вызванного в контору. «Лень!» – крикнул шеф в микрофон. «Доставьте фаготу часы с руки Лазова». «Да, того самого. Пусть проверит на предмет вмешательства в первоначальные настройки. «Хотя нет, стоп, сейчас я к вам Илюху пришлю, он сам и доставит». «Ага, жди». «Вот». Власов обратился уже к Илье. «Доверия уже нет никому, куда катится мир? Сам отнесешь часы настройщику. не думаю, что наш старик ко всему этому как-то причастен. Но все же, будь начеку, сам понимаешь, действуй, документы потом оформишь, я их в этом бардаке скоро и не найду». «А нести-то куда?» Спросил Илья, потому как понятия не имел, где расположена мастерская настройщика по прозвищу фагот. На нулевой, куда же еще? Невозмутимо ответил Власов. А есть еще нулеве? Продолжал удивляться на невозмутимость шефа Илья. Ах, ну да, всплеснул тот руками. Ты же не в курсе. 237. В лифте нажми одновременно 237. Он там один на всем уровне не ошибешься. Понятно. Кивнул Илья, простился с шефом и направился к залу с хронокамерами. Он оценил жест Власова. Илья до сих пор не был знаком ни с кем, кому выпадала честь лично разговаривать с настройщиком. Впрочем, его знакомые этот факт просто могли скрывать. Секретарь уже ожидал Илью. Они поприветствовали друг друга. Потом подошел Белин, открыл мою камеру и аккуратно расстегнул часовой браслет на моем запястье. Убрав механизм в небольшой металлический кейс, Илья направился к лифту. Фагот оказался тощим, высоченным мужчиной, метра под два не меньше. Прямой, как доска, и с длинным носом, кончик которого был почему-то синим. Скорее ему подошло бы прозвище «Буратино». И только когда тот заговорил, протягивая Илье лопатообразную ладонь для приветствия, Илья понял, почему именно фагот. Говорил мужчина громким, низким баритоном. «Вот», — сказал Илья, передавая настройщику кейс, — «вам объяснили, чего нужно?» «Да», — кивнул фагот. «И я уже предполагаю, что могло стать причиной этого казуса». «Но давайте все же удостоверимся. Вы присядьте пока, это займет минут десять». Илья поискал глазами, куда сесть, но в маленькой коптерке, заставленной сплошь и рядом всевозможной формы часами, настенными, настольными и ручными, не было ничего, кроме одной единственной табуретки, на которой расположился хозяин. И в этом Илья не нашел ничего странного, поскольку гости к настройщику заходят не каждый день, если вообще заходят. Не найдя для себя удобного пристанища, Илья сделал шаг к одной из полок, на которой красовались особенно интересные часы. Он прислушался, пытаясь выделить их звук из других, наполнявших гулким тиканьем тесное пространство. «Только не вздумайте ничего трогать!» – обернулся на него настройщик. «Это не просто ходики, а такие же механизмы с хронокапсулами!» Илья приподнял в удивлении брови. «Неужели есть и такие? И какой в них практический смысл?» а никакого!» Пробормотал Фагот, разглядывая в микроскоп внутренности часов, снятых с моей руки. «Вот те, которыми вы изволили заинтересоваться, выстреливают дротиками, если к ним прикоснуться. Дротиками с хронокапсулами, само собой». Илья инстинктивно отдернул голову подальше от полки. Фагот усмехнулся. «Да вы не переживайте, сейчас у них дротики хластые. кто же станет здесь хранить капсулы?» «Да», – промолвил Илья, – «я именно так и подумал». «Но все равно будет лучше, если вы станете держаться от полок подальше. Да, простите, совсем забыл, что у меня только один стул». «Да ничего, я обстаю Уже целые сутки на колесах. Пусть задница отдохнет». «Это да, это мне знакомо, как никому. Ну вот, собственно, моя догадка и подтвердилась». Настройщик выпрямился и радостно посмотрел на гостя. При этом кончик его носа казался теперь золотисто-прозрачным. «Давненько я не встречал такого», — продолжил он. Весь фокус в том, что этот чудесный механизм имеет функцию отложенной настройки. Не знаю, зачем это понадобилось рахам, но они такую возможность предусмотрели. Это когда в определенный момент часы перестраивают программу независимо от воли носителя. Причем неважно, была ли до этого использована хронокапсула с другими настройками. Отложенная настройка перепрограммировала организм на новый перенос. Балдая, балда! Надо было проверить, когда вашего наемника отправляли в Лондон. «У детей в часах, скорее всего, тоже была активирована отложенная настройка. Мой прокол, признаю, просто я лет двадцать с таким уже не сталкивался». «И кто же мог воспользоваться этой функцией?» – спросил Илья. «Тот, у кого стаж настройщика не меньше, чем у меня. Я знал одного бедолагу, который умер от остановки сердца. Там, в усадьбе, мы с ним учились когда-то одного мастера. Им был полукровкой. Отработал контракт и подался потом в писателе». Так что, насколько знаю, мы с ветераном, так я его про себя называл, оставались единственными из тех, кто обучался непосредственно у полукровок. Теперь, стало быть, я остался один. И если это дело рук ветерана, то я не удивлюсь. Настройщиком он был толковым. Но часы Лазову настраивали вы? Я. И до этого они хранились в ЦУАБе. Разве нет? Не могу знать. Было бы странно предполагать, что их привезли из усадьбы продолжал недоумевать Илья. В этом его недоумении был свой резон. В других временных линиях любой артефакт утилизировался в аннуляторе сразу, как только удавалось его изъять. Организации типа ЦУАБа в других линиях не существовало. Так было оговорено с целью недопущения лишних проблем, и всеми безоговорочно соблюдалось, но существовали так называемые «почтовые ящики» где производилось весьма специфическое оборудование, те же аннуляторы, электронные приборы и средства мало кому доступной связи. В той же единственной линии, в которой располагался ЦУАП, изъятые артефакты следовало доставить в какой-то из филиалов, где в тот же день собиралась комиссия и под протокол уничтожала капсулы или часы. В редких случаях дозволялось уничтожать артефакт на месте, без сторонних свидетелей, если грозила опасность утратить над артефактом контроль. Это как раз и произошло много лет назад, возле вагончика в песчаном карьере. «Почему же сохранили часы, которые предоставили Лехе, если допустить, что они из усадьбы?» – думал Илья. «Для прерывателей существует отдельный склад со всеми необходимыми артефактами. Разумеется, все это выглядело более чем странно». То есть, тем временем с какой-то злой досадой улыбнулся Фагот. «Вы считаете, что это я подставил вашего человека?» «Я этого не говорил», – мотнул головой Илья. Фагот вздохнул. «Бросьте», – продолжил он. «Я бы и сам на вашем месте думал именно так. То, что я не увидел отложенной настройки, это, разумеется, моя вина. Теряю хватку, столько лет уже не вылезаю из этой норы. Вы вообще верите в то, что наша работа имеет какой-то смысл?» Илья вопросительно посмотрел на настройщика. «Мир за последние десять лет усложнился настолько, что в нем невозможно отыскать никакой правды. Вы реально полагаете, что сможете уничтожить все артефакты и прервать вмешательство во временные потоки?» «Не совсем понимаю, что вы этим хотите сказать». «Хочу сказать», — уверенно произнес Фагот, «что ни одно из правительств или крупных корпораций никогда не откажется от технологии рахов. Никогда!» Когда мы уничтожаем одну капсулу, в это время в мире появляется 10 новых. Илья промолчал, вполне допуская, что настройщик в чем-то и прав. Хотя ЦУА появлялся организацией международной, и два раза в год Илье приходилось ездить на ассамблеи, проходившие обычно в Праге, он не мог не заметить, что вопросы, обсуждавшиеся на совещаниях, никогда не касались деятельности правительств. Это было прерогативой секретных государственных служб, с которыми у Цуаба отношения всегда были более чем натянутые. Вера Ильи в конечное торжество Цуаба уже давно угасла под холодными ветрами реальности. Лишь где-то глубоко-глубоко продолжала тлеть почти неосознаваемая надежда на существование какого-то аргумента, который способен поставить точку в этой необъявленной войне с Рахами. И к этому аргументу казалось ему причастен и он, и я. Именно по этой причине он сделал меня прерывателем, Минуя стадию долгого обучения, именно по этой причине уделял мне такое особенное внимание. Чтобы не накалять страсти вокруг своих подозрений и прекратить эту бесполезную философию, Илья снова перевел разговор на настройщика из усадьбы. «А если предположить», — сказал он, — «что к отложенной настройке причастен ветеран, то что могло заставить его пойти на это?» «Ну, молодой человек, причины-то тут завсегда простые, угроза его жизни или жизни его близких». Сейчас-то молодым настройщикам не положено иметь ни семьи, ни каких-то иных привязанностей. Нынче они как монахи-отшельники, а наше поколение, когда все еще только начиналось, имело и семью, и всякие слабости подобного рода. Так что ничего удивительного в том нет, что ветеран ради безопасности близких мог пойти на такое, причем наверняка знал, что сам-то после этого не жилец. Не дураком же был, так-то». Часы после возвращения от фагота Илья вернул Власову, объяснив причины произошедшего. Михаил Иванович вздохнул облегченно, сказав, что часы эти действительно принадлежали выпавшему из окна больнице Кириллу и с удовольствием исключил вероятность диверсии внутри вверенного ему объекта. Оформив все положенные документы и расписав в объяснительной свои последние приключения, Илья отправился в гостиницу где для него забронировали номер, чтобы он смог, наконец, отдохнуть. Однако уснуть ему так и не удалось. Расцветало теперь рано. Яркое солнце из затощих тощих занавесок упрямо прорывалось в окно, отражаясь от всего, на что могло натолкнуться. Стоило ему закрыть глаза, как тут же из темноты всплывало перед ним удивленное лицо Корзина, прилипшее к аквариумному стеклу. «Вот же бедолага», — подумал Илья. «Нет-нет, нельзя сейчас расслабляться». Если Козырев провернул такую аферу со своими учениками и не погнушался даже убийством, то кто знает, что замышляет он вот в эту самую минуту. Илья выскочил из кровати, принял ледяной душ и спустился вниз на стоянку. Сел в свой автомобиль и поехал в сторону усадьбы. Нужно было еще раз поговорить с адвокатом, если он, конечно, до сих пор в доме. Тот явно что-то знал о психологе. Не зря же с такой злостью отозвался о псевдокорзине во время эвакуации. Данилов действительно все еще находился на территории усадьбы, однако разговора с ним у Ильи снова не получилось. Понятное дело, что это не тот человек, которого можно было бы взять на понт, сыпля надуманными угрозами. В это утро адвокат пребывал в самом настоящем бешенстве. Возможно, решил Илья, и до него уже успели доползти слухи об истории с аквариумом, да и пожар в комнате с хронокамерами добавил много никому ненужных забот, сославшись на крайне срочное дело. Данилов проводил Илью до ворот и, сев в собственную машину, дал по газам, повернув в сторону шоссе. Илья, несмотря на жуткую усталость, тоже запрыгнул в свою Хонду и рванул следом за адвокатом. Он успел нагнать его при выезде на шоссе. На календаре значилось воскресенье, и трасса уже с раннего утра была переполнена транспортом. Перестроившись в средний ряд, Илья держал Данилова в поле своего зрения до тех пор, пока тот не свернул на проселочную дорогу. Здесь прятаться было уже негде, и пришлось отпустить адвоката на приличное расстояние, на котором тот не смог бы заподозрить за собой слежки. Его красный ауди изредка выныривал на поворотах из-за стены хвойного леса, и Илье приходилось еще больше притормаживать, чтобы не смущать мчавшегося невесть куда Николая. «Что же за дела у тебя такие в лесной глуши?» – задавался вопросом Илья. Сердце ему подсказывало, что это как-то связано с другим Николаем. Обозначившим себя на горизонте событий. Минут через двадцать езды по ухабам и не просыхавшим в тени лужам, адвокат наконец остановился, сдал немного назад и нырнул в лес между двумя низкими кривыми соснами. Добравшись до этого места, Илья увидел едва заметную тропу, уходящую в глубину чаще. Он решил, что будет лучше оставить машину на повороте, а дальше пойти пешком. Не могло быть, чтобы таким образом адвокат решил срезать известный только ему путь. Может, все-таки заметил, что кто-то его преследует, хочет устроить засаду? Тогда тем более стоило идти пешком, внимательно оглядываясь по сторонам. И все же более вероятным казалось то, что целью Данилова было что-то другое, что-то скрытое в гуще этого леса. Тогда и в этом случае звук работающего мотора мог смутить адвоката. Следуя вдоль колеи, оставленной в высокой траве Ауди, Илья добрался до небольшой опушки — где и увидел припаркованный возле избушки автомобиль. Самого Данилова нигде не было видно. Обогнув опушку, Илья приблизился к дому сзади. Бревенчатая изба вблизи предстала довольно справной. Массивный сосновый кругляк, плотно проконопаченный мхом, по виду и запаху казался свежим. Справа на заднем дворе, огороженном двумя длинными жердинами, расположились четыре улья. Возле них суетились пчелы. Стараясь держаться подальше от ульев, Илья на корточках пробрался к окну и осторожно заглянул внутрь. Однако ничего рассмотреть он не смог, поскольку окна оказались плотно зашторенными. Привычным движением, достав пистолет, Илья подошел к двери и тихонько толкнул ее левой рукой. Дверь поддалась, даже не скрипнув, и в этот момент послышались глухие звуки откуда-то из-под земли, будто кто-то крушил тяжелым молотом мебель. Илья отворил дверь, юркнул в темные сени и осмотрелся. Никого. Однако звуки сделались чуть громче и ближе, и к ним добавились еще и истеричные вопли Данилова. Так мог кричать только человек, находившийся в отчаянной ярости. Илья вошел из синей в комнату, и без того маленькая она была разделена перегородкой на две части. Крики и звуки ломаемых предметов доносились из второй половины. Илья перешагнул через порог разделяющего комнаты проема и увидел, что в полу под окном открыта массивная крышка люка, снабженная, судя по всему, сейфовым замком. Мужчина подошел ближе и заглянул в провал, тускло мерцающий бледно-голубым светом. Вниз вела приставная деревянная лестница. Внезапно появиться перед разгневанным Даниловым у Ильи не получилось бы, поэтому он решил начать диалог, оставаясь все-таки наверху. «Данилов!» Громко прокричал он. «Николай Валерьевич!» Шум внизу прекратился, только неестественно громко зажужжал то ли трансформатор, то ли еще какой-то механизм в подвале. «Это Илья», — решил представиться гость. «Мне все же хотелось бы задать вам пару вопросов, не возражайте. «Какого черта, Илья?» — ответил, наконец, адвокат. «Чего ты за мной поперся? Тебе это надо? Это же не в твоей компетенции! Я слышал, ты и так уже успел начудить! Ты имеешь в виду Корзина?» «Его самого. Ты правда хочешь знать, зачем я здесь? Еще не поздно отказаться от этой затеи». «Хочу. Я страшно любопытный, как ты успел заметить». «Ну смотри, делегат, как бы тебе в скором времени не оказаться в участковых. Любопытный Варваре сам знаешь что». «Да, да, в курсе. Так я могу спуститься к тебе? Или сам всплывёшь? Как тебе удобнее?» «Да мне-то удобнее наверху, но в любом случае тебе придется спускаться, потому что все это надо видеть. Прыгай ко мне». «Только без фокусов, Николай. Стреляю я метко из любого положения». «Я безоружен», – отозвался Данилов. «Есть только кувалда». «Хорошо, поверю на слово. Отойди как можно дальше от люка, чтобы я слышал». «Ау!» – крикнул через паузу адвокат. «Я уже впритык к стенке!» Голос, доносившийся снизу, ощутимо сместился метров на пять назад. Илья медленно стал спускаться в подвал спиной к лестнице и с пистолетом, плотно прижатым к груди. Картина, которая перед ним предстала, удивила и испугала даже больше, чем зрелище утопленного в аквариуме психолога. Почти все свободное пространство подвала занимала хронокамера, такая же, как в усадьбе, и оборудование, необходимое для ее работы. Правда, теперь она была в раскурочена адвокатом, который продолжал стоять с кувалдой в руке, и на лице которого в этот момент застыла злобно растерянная улыбка. Удивило, впрочем, не столько наличие здесь хронокамеры, сколько присутствия бездыханного человеческого тела, лежавшего на полу рядом с ней. Илья сразу узнал Козырева, это был он, и судя по всему, до того, как в доме появился Данилов, Козырев мирно покоился в хронокамере, пребывая душой в какой-то из иных временных линий.